Харемы наши недоступны, евынухи строгие, неподкупные, и смиренно жонны там сидят. Я жил в всераскиравм дворце в комнате, где находился харем. Целый день бродил я по бесчисленным переходам из комнаты в комнату, с кровли на кровлю, с лестницы на лестницу. Дворец казался разграбленным. Вся раскир, предполагая бежать, вылез из него, что только мог. Диваны были ободраны, ковры сняты. Когда гулял я по городу, турки подзывали меня и показывали мне язык. Они принимают всякого франка за лекаря. Это мне надоело, я готов был отвечать им тем же. Вечера проводил я с умным и любезным Сухаруковым. Сходство наших занятий сближало нас. Он говорил мне о своих литературных предположениях, в своих исторических изысканиях некогда начатых им с такой ревностью и удачей ограниченность его желаний и требований поистине трогательна жаль, если они не будут исполнены дворец Сераскира представлял картину вечно оживлённую там, где угрюмый поша молчаливо курил посреди своих жонных бесчестных отроков там его победитель получал донесения о победах своих генералов раздавал пошалыки разговаривал о новых романах. Мужский Паша приезжал к графу Поскевичу просить у него место своего племянника. Ходя по дворцу в важный турок остановился в одной из комнат, с живостью проговорил несколько слов и впал потом в задумчивость. В этой самой комнате обезглавлен был его отец по повелению Сероскира, от впечатления настоящие восточные. Славный бей Булат Гроза Кавказа приезжал в Арзрум с двумя старшинами черкесских селений, возмутившихся во время последних войн. Они обедали у графа Паскевича. Бей Булат — мужчина лет тридцати пяти, малорослый и широкоплечий. Он по-русски не говорит или притворяется, что не говорит. Приезд его в Арзрум меня очень обрадовал. Он был уже мне порукой в безопасном переезде через горы и Кабарду. Осман-паша, взятый в плен под Арзрумом и отправленный в Тбилис вместе с Сераскиром, просил графа Поскевича за безопасность харема им оставляемого в Арзруме. В первые дни об нём было забыли. Однажды за обедом, разговаривая о тишине мусульманского города, занятого десятию тысячами войска и в котором ни один из жителей ни разу не пожаловался на насилие солдата, граф вспомнил о хареме Османа-паши. И приказал господину А съездить в дом Паше и спросить у его жон, довольны ли они и не было ли им какой-нибудь обиды. Я просил позволения сопровождать господина А. Мы отправились. Господин А взял с собою в переводчики русского офицера, кое-ва история любопытна. В 18 лет попался он в плен к персиянам. Его скопили, и он более 20 лет служил евнухом в хареме одного из сыновей шаха. Он рассказывал о своём несчастье, о пребывании в Персии с строгательным простодушием. В физиологическом отношении показания его были драгоценны. Мы пришли к дому Османа-паши. Нас вели в открытую комнату, убранную очень порядочно, даже со вкусом. На цветных окнах начертаны были надписи, взятые из Корана. Одна из них показалась мне очень замысловатой для мусульманского гарема: "Тебе подобает связывать и развязывать". нам поднесли кофе в чашечках, отправленных в серебре. Старик с белой почтенной бородою, отец Османа-паши, пришёл от имени жён благодарить графа Поскевича, но господин А сказал наотрез, что он послан к жонам Османа-паши и хочет их видеть, дабы от них самих удостовериться, что они в отсутствие супруга всем довольны. Едва персидский пленник успел всё это перевести, как старик в знак негодования защёлкнул языком и объявил, что никак не может согласиться на наше требование, и что если Паша по своем возвращении проведает, что чужие мужчины видели его жен, то и ему старику и всем служителям харема велит отрубить голову. Прислужники, между коими не было ни одного евнуха, подтвердили слова старика, но господин А был неколебим. «Вы боитесь своего Паши?» — сказал он им. а я своего сираскира и не смею ослушаться его приказаний. Делать было нечего. Нас повели через сад, где били два тощие фонтана. Мы приближились к маленькому каменному строению. Старик стал между нами и дверью, осторожно ее отпер, не выпуская из рук задвижки. И мы увидели женщину с головы до желтых туфель, покрытую белой чедрою. Наш переводчик повторил ей вопрос. мы услышали шамканье семидесятилетней старухи. Господин А прервал ее. «Это мать Паши», — сказал он, — «а я прислан к женам. Приведите одно из них». Все изумились догадки Геуров. Старуха ушла и через минуту возвратилась с женщиной, покрытой так же, как и она. Из-под покрывала раздался молодой, приятный голосок. Она благодарила графа за его внимание к бедным вдовам и хвалила обхождение русских. Господин А... имел искусство вступить с ней в дальнейший разговор я между тем глядя около себя увидел вдруг над самой дверью круглое окошко и в этом круглом окошке пять или шесть круглых голов с чёрными любопытными глазами я хотел было сообщить о своём открытии господину а но головки закивали замигали и несколько пальчиков стали мне грозить давай знать чтобы я молчал я повиновался и не поделился моей находкой Все они были приятной лицом, но не было ни одной красавицы. Та, которая разговаривала у двери с господином А, была, вероятно, повелительницей у хорема, сокровищницей у сердец, розой любви».